Ну вот мы э, выслушали, наверное, самый странный роман XX века. И рискну сказать э, не только самый странный, но и самый значительный роман XX века. Разумеется, очень смешно говорить об этом на фоне, скажем, Улиса, который э, попросту гораздо толще и, как все толстое, победил. Но будем помнить, что все таки Честертон, будучи ростом с Джойса, был гораздо толще Джойса. И, может быть, его влияние на мировую литературу, во всяком случае, на мировоззрение, было побольше, чем Джойсовское. Ну, кто из нас, положа ногу на ногу, читал э, Улиса до конца? Я читал, но это потому, что я действительно очень люблю Джойса, а нас таких немного. А, тем не менее, людей, которые читали, человек, который был четвергом, больше в разы. Проблема только в том, что такие люди, как правило, не понимают эту книгу. И, в общем, наверное, понимать ее и не обязательно, потому что она принадлежит к числу тех немногих произведений, которые не столько объясняют или намекают, сколько вводят в состояние воздействие ее скорее психоделическое. В этом смысле поставить с ней э, можно только Обломова, Алису в стране чудеса, о котором мы будем потом говорить подробнее, или Иисуса Неизвестного Мережковского, книгу, которую лучше всего подготавливает к восприятию христианства. Нам не нужно понять. Э, собственно, как это сделано и что имеет в виду Честертон. Нам важно почувствовать то, что он чувствовал. Он умудрился разбудить, вызвать в нас те эмоции, которыми продиктован его роман. А эти эмоции, наверное, самые христианские во всей мировой литературе. Вот если бы меня спросили, какая на свете самая христианская книга, кроме Евангелия, я бы сказал, человек, который был четвергом. При этом у меня бывают периоды безумного раздражения этой книгой. Иногда, когда я ее перечитываю, даже сейчас, когда я Начитывал у меня были такие периоды, а иногда, когда я ее вспоминаю, я перечитываю ее сравнительно редко, потому что хорошо помню. Перечитываю, конечно, в блистательном переводе Натали в переводе думаю конгениальным, но и перевод Кудашевой, который мы использовали, потому что он древнее и потому что у нас есть на него права, он э, вполне передает очарование этой книги. Все, что нам кажется странностью и прихотью переводчика, на самом деле странности прихоть и прихоть туртоновского языка а Эта книга может раздражать, раздражать тем же, чем Честертон раздражал многих современников, один из которых о нем сказал, после смерти он отправился в детскую Господа Бога. Иногда раздражает и наивный веровыбывателя, который оказался более страшным фашистом, чем анархисты, раздражает и наивная тяга к простолюдинам, такой демонстративный демократизм, который, наверное, не имеет под собой никаких оснований после XX века, раздражает и проповедь нормальному. И инфантилизм. Инфантилизм тоже ужасно раздражает. Ну а Бог разве никогда нас не раздражает? Вот об этих ситуациях, когда Он раздражает нас и злит и заставляет протестовать, Честертон рассказал в своем романе. Я не буду сейчас много говорить о Герберте Честертоне, великом британском поэти, романисти и публицисти, более плодовитым как публицист, чем большинство современников, авторе замечательных трактатов, в частности, о Фоме Аквинском, одном из главных проповедников католичества в XX веке. Он достаточно широко известен, известен на его карикатурный облик, который заставлял современников называть его «Честертон пивная кружка», его огромный рост и толщина, и маржуги как бы как бы уравновешивающие усы. Скажу от себя, что... Ну, собственно, и зачем проповедовать Честертона после того, как Наталья Трауберг написала, рассказала о нем больше, чем кто-либо, после того, как его перевел Чуковский и так далее. Из восьми романов Честертона получился один. Там есть другие, хорошие, например, перелетный кабак» или «Шар и крест», но, конечно, человек, который был четвергом, это одинокий такой маяк, на более или менее ровные остальных его сочинений. И даже его христианские трактаты, при всей их великолепной каламбурной остроте и остроте мысли очень часто, далеко не дают нам того ощущения Бога, которое есть в романе «Человек, который был четвергом». Разумеется, это описание сна, разумеется, это сон, который ему действительно приснился. Он несколько его литературил, прибавил какие-то мотивировки. Ну, в общем, этот роман восьмого года, второй Честертоновский роман, единственный, который дотянул до нашего времени, и будет жить вечно, он является описанием видения, и эта установка на полубредовое видение, она задана уже в первой главе, в которой еще нет никакого сна, есть только шафранный парк. И Честертон немножко смещает оптику, ненавязчиво сгущает краски, но, в общем, делает шаг в сторону от здравого смысла, и поэтому мы... А готовясь ко всему новым и новым трюкам и аттракционам, и уже привыкнув к ним, и говоря уже иногда «хватит», не можем не поймать себя на ощущении божьего чуда, которое все время перед нами происходит. Иногда это жестокое чудо, но в целом важно подчеркнуть, что... Честертон видит мир как гигантский праздник, устроенный Господом для нас. А что в этом мире есть и сатана, и зло? Да, это нужно для того, чтобы мы страдали. Честертон – рыцарь доброго порядка, рыцарь идеи иерархии, которую он находит в возлюбленной им, несколько идеализированной им, конечно, старой Англии. Надо вам сказать, что пик моего увлечения Честертоном, он пришелся на начало 21 века, когда в России поменялась парадигма развития, когда на смену лихим 90-м пришла так называемая стабильность. Вот тогда я написал статью, в которой не раскаиваюсь, но которая, наверное, была ошибкой. Статья к очередному полукруглому юбилею Честертона, где я говорил, что может быть через Путина придет добрый порядок. Вот он не пришел, Пришло, наоборот, страшное разрушение, страшный соблазн для мира и вообще резкое ухудшение мира. Но тогда была, понимаете, как и у Честертона в начале века, была надежда, была иллюзия на то, что идея порядка окажется доброй что идея власти может быть доброй, потому что Господень мир держится на идее иерархии, на идее, что хорошее лучше плохого, на то, что добро лучше зла, на идее начальственной. Вот именно эта идея доброй власти, она и воплощена в словах апостола Павла. Нет власти вообще не от Бога. Это не значит, что надо благословлять любую власть. Это значит, что сама идея мира, божественная идея, это идея иерархических ценностей. Мне когда-то это разъяснил Андрей Кураев, за что ему отдельное спасибо, разъяснил цитату, хотя, надо сказать, догадывался. Так вот, для меня тогда соблазн честертанианства, соблазн веры в добрый порядок, который, однако, Куплен глубочайшим страданием, для меня тогда эта вера была понятна после хаоса 90-х. Сегодня, когда я вижу, что абсолютизация власти становится тем самым абсурдным, той самой анархией, против которой он восстал, я вижу, что идея доброго порядка не абсолютна и не спасительна, но и это укладывается в чистертоновскую парадигму, потому что по чистертону Бог оборачивается к нам спиной, и мы не видим его лица. Мы видим изнанку этого порядка, мы видим абсурдизацию идеи власти. А добрая сущность вещей находится, видимо, в другой стране. Может быть, она находится в нас, может быть, она находится после смерти где-то. В любом случае, мысль чистортона о том, что при жизни мы видим спину Бога, а не лицо его, что мы не можем забежать вперед, эта мысль очень утешительная и глубокая. Другое дело, что, наверное, забежав вперед, Мы бы уверовали, и для того, чтобы забежать вперед, и нужно уверовать. Но Честертон подводит к этой мысли крайне ненавязчиво, да и потом недостаточно же соблюдать обряды, чтобы уверовать. Наоборот, уверование заключается совершенно не в этом. Оно заключается в том шоке, в котором Сайм понял все в котором агностик Сайм вдруг увидел себя. Я думаю, что человек, который был четвергом, величайшая христианская книга после исповеди блаженного Августина, в которой сказаны великие слова «Господи, где мне было увидеть тебя, если я себя не видел?» Или в версии того же Кураева «Господи, если бы я увидел себя, я бы увидел себя». Потому что мы... «Есть зеркало творение свидетельствующего творца. Вот Вообще, что касается идеи доброго порядка, надо сказать, наверное, что это очень викторианская книга, не вегетарианская, а именно очень викторианская, потому что царствование королевы Виктории, оно было страшно долгим, и оно стоило жизнью Уайльду, и оно, и не ему одному, оно сопровождалось медленным распадом Британской империи и судорожными попытками ее удержать, и оно скомпрометировало очень сильно саму идею доброго порядка, это было временем консерватизма, который пережил сам себя, временем старой Англии, которая стала дряхлой Англией, престарелой. И вот интересно, что из Дикенса, который, собственно, был первым писателем викторианской эпохи, выросло шесть великих умов. Шесть великих детей Дикенса, великих британских писателей которые озарили собой XX век и создали всю парадигматику, всю мысль XX века. Это явление в совокупности гораздо более значительное, чем вся немецкая философия, например, того времени, чем Ницше. Мне кажется, гораздо более значительное явление, чем французская философия, чем Берксон, например, и чем французская философия конца века, да, чем, э, чем Фуко, Рида и Делес в одном флаконе. Эти шестеро, в сущности, создали мысль XX столетия, явив шесть разных ликов ее. Это э, замечательная пара Уэльты и Честертон, в первую очередь. Они противоположны во всем. И не случайно когда-то. Честертон сказал, ужаснее мировоззрению у Альда и личность у Альда была только его участь, только его судьба. И это мой, кстати, наиболее распространенный и наиболее любимый мой тест на определение человека. Кто был лучшим христианином? Уайт или Честертон. Честертон, который проповедовал христианство, или Уайльд, который его прожил. Ведь жизнь Уайльда, трагическая жизнь, несмотря на его извращение в мысли и в искусстве, была мыслью христианиной и вообще мыслью полной, жизнью полной христианской жертвенности. Что он пострадал за гомосексуализм, неважно, что он пострадал за жизнь свою беспутную, неважно, важно, что он пострадал по-христиански, и что жертва его была христианская, сопровождалась она гениальными благоуханными текстами, и в том числе, кстати, страшной поэмой «Баллады Рединской тюрьмы», в которой больше христианства, наверное, чем во всех трактатах и всех стихотворениях Чистортона исключая, конечно, его великий роман. Я думаю, что Уайльд был лучшим христианином. Но проповедником христианства он не был, он был его образцом. Вот эти два страшно противостоящих друг другу, фанатик этики Честертон и фанатик эстетики Уайт, дополняют друг друга, создают, наверное, самую главную, самую важную, политическую и религиозную дискуссию XX столетия, главный лик XX века, если угодно, спину и лицо Бога, добрый моралист Честертон и имморальный эстет Уайт, это вместе они величайшее свидетельство бытия Божьего. Кстати говоря, Уайт ведь создавал прекрасное, а разве прекрасное не свидетельствует нам о Творце? Еще два замечательных автора. Киплинг, олицетворявший идею порядка и ее выражения и ее а, гибели, Киплинг, переживший империю и похороненный вместе с империей, а, о котором Новелл Матвеева сказала «ты нанесший без нестареющие краски на изъеденные временем холсты, человек, который заставил а, тропический закат полыхать на изъеденном холсте а, умирающей империи». И рядом с ним Стивенсон, который, конечно, более всего памятен нам сегодня маленькой повестью о Джекеле и Хайде, которая рассказала о страшной двойственности человеческой природы, о том, что никакой Джекил никогда не победит Хайда и не выпустит его из себя. Ну, конечно, и Стивенсон – это... Другой лик киплинговской экзотики. Если для Киплинга существует бремя белых, которые попали в этот мир э, черных, в этот мир смуглых для того, чтобы принести им закон, то Стивенсон, наоборот, в этом мире Учиться. Он пришел в эту экзотику, чтобы научиться, и он поехал туда, чтобы умереть там, чтобы раствориться там, и рано умер, убитый туберкулезом, но успевший вкусить вот этой дикой пряной прелести другого мира. А, ну и еще одна выдающаяся пара тех же времен — это, конечно, шоу, который воспел левую идею без всякого цинизма и скепсиса. Искренний, горячий, убежденный левак, автор пылкой христианской пьесы «Орлеанская девственница» ну, э, Жанна Дарк, Жанна Орлеанская, наверное, Жанна Орлеанская лучшая его пьеса, «Орлеанская девственница», пардон, это название, кощунственный, гнусный поэмы Вольтера, Жанна Орлеанская, одна из величайших христианских пьес в истории. Ну и в пару к шоу, стоило бы назвать прожившего почти столько же сильно зашедшего за 90 лет, Сомерсета Мойма, который, в отличие от Шоу, не верил ни в левые, ни в правые идеи, а верил в здравый смысл и ни во что более. Он как раз очень резко приземлил британскую мысль, подарив ей такой благородный, прочувствованный, печальный скепсис. Все они искали Бога. Все они писали детективы временами, и э, все эти детективы были именно богоискательскими, поскольку, как показал нам впоследствии Агата Кристи, силен не тот детектив, в котором автор ищет убийцу, потому что автор убийцу знают, а тот детектив, в котором автор ищет Бога. И в этом смысле почти все тексты Кристи выросли из замечательных сочинений Честертона о Патри Брауне. И вот Честертон из всей этой шестерки, наверное, самый наивный, самый трогательный богоискатель, во многом самый раздражающий инфантил, но при этом он совершил самое важное художественное открытие. С помощью своего иррационального, абсурдного, временами утомительного текста он гоняет читателя по таким американским горкам, они называются в Америке русскими, как вы знаете, по таким петлям и кривым собственной фантазии, что пережив все это, читатель все-таки просыпается, он становится ближе к Богу. Понимаете, увидев вот эти мягкие краски английского рождества, вы знаете, что английская неделя начинается с воскресенья, и Честертон не применул это подчеркнуть в романе консервативную старую Англию лишний раз помянув, заставив нас увидеть эти краски старой Англии, ослепительную алость э, ягод рождественских, ослепительную зелень э, веток, ослепительную э, вот эту мишуру, развешенную по елке, прикоснувшись вместе с нами к собственному детству, к его страхам и очарованиям, он погрузил нас, может быть, в инфантильное, но все таки в очень прочное чувство Бога. Будьте как дети и войдете в Царствие Небесное не потому, что хорошо быть наивным или безответственным, как ребенок. Нет. Быть злым ребенком отвратительным, быть глупым еще хуже. Но просто ребенок еще воспринимает мир в его чистоте и цельности. И вот этому восприятию Честертон нас, безусловно, научил. Скажу более. Его книга, больше, чем любой другой христианский текст XX века, погружает нас в ощущение иррационального чуда. Вот Дело в том, что Назвать Честертона моралистом не совсем верно. Его книга совсем не учит морали. Мы знаем, что нельзя сделать человека нравственней, научив его добру или злу, и обращаясь с ним по-доброму или, наоборот, сурово. Это не учит ничему. Человека воспитывает только чудо только столкновение с рациональным, чудесным, волшебным. И вот это волшебство есть в Роисче Понимаете, это великий роман, потому что это чудесный роман, в прямом смысле, волшебный роман. И в нем очень много чудес, и в нем есть ощущение вот того спасительного облегчения, которое мы все испытывали много раз, когда нам казалось, что весь мир против нас, весь мир страшно нам угрожает. Помните, там Гоголь говорит, что он подошел слишком близко к Аду, э, вернее, профессор Булли. Это говорит, ну, Гоголь тоже. Почему ты сделал мне так больно, он говорит. А, у нас есть такое ощущение, но вдруг, как вот в этой великой сцене на мысу среди разъяренного моря, вдруг все блаженным образом переворачивается, и мы видим, что это не мир против нас, а это мы в ослеплении ослаблении своем против мира, а на самом деле он полон добрых чудес, он полон душевной щедрости, и это колоссальное облегчение, конечно». Ну, нельзя не сказать о литературной традиции, которой это произведение принадлежит. Надо сказать, что традиция снов, ночных кошмаров, она вообще очень викторианская и... Викторианская литература, она вся, ну, как и знаменитый Канан Дойл, тоже болезненно одержимый идеями мистицизма, она вся держится на борьбе между рациональным, добрым началом, добрым порядком, который персонифицирован в образе Холмса, и, конечно, страшным миром заговора в образе профессора Мариарти. Нельзя не сказать, что контекст, в котором, собственно, Честертон писал свою книгу, был контекстом активизации террора в Европе, организации анархии, поэтому был чего боец. Но восходит эта вещь не только к британским и не только к викторианским традициям. Одну книгу, на которую она похожа, он сам обозначил, это «Алиса в стране чудес». Другое имя он тоже сам назвал, это имя Гоголя, а Гоголь, несомненно, был ему известен. Гоголь как раз первым после, ну, может быть, отчасти после Гофмана одновременно с Эдгаром По опробовал вот этот способ волшебного сдвига, когда мир с помощью одной рациональной детальки вдруг превращается в мир кошмара. Ну, вот одно сдвинул и все поползло. Гоголь здесь, конечно, упомянут. Алиса в стране чудес здесь нужна еще потому, что Алиса это тоже добрая английская сказка, страшная английская сказка, уютная английская сказка, рассказанная детям жар День. И я э, понимаю, что она возвращает нас к тому же ощущению первоснов бытия, которое испытала Илью Искерл, рассказывая о Лисе Лидл свою странную сказку. Я же никогда не забуду, как человек, который был четвергом, мне впервые пересказывала Новелл Матвеева. Это была одна из ее любимых книг в детстве, прочитанная вот в том самом еще по старой орфографии изданию, по которому я ее сейчас начитывал она прочла это девочкой и запомнила почти наизусть и когда мы бродили на сходе на ее даче по так называемому коровьему плату она там всей местности давала свои имена был такой же болезненно красный закат золотисто Алый, и она рассказывала мне это среди совершенно пустынной местности. И это было страшнее, ярче, увлекательнее, чем у Честертона. Это было похоже на ее роман-сказку «Союз действительных», такой же и моральный. И когда я это прочел, я испытал не то чтобы разочарование, но я испытал восторг перед тем, как она это творчески преобразила. Если вы будете читать и перечитывать эту книгу, она подарит вам веру. А без веры ничего не имеет смысла. Она подарит вам ощущение Бога, ощущение Его И самое главное, она подарит вам божественное ощущение, что вы не все еще понимаете. А в наше время это очень полезно, ибо в этом только и есть надежда.